Глава десятая, где рассказывается о хитрости, которой прибег Санчо Панса, чтобы очаровать синьору Дульсинею, и о других событиях, столь же смешных, как и правдивых. Дойдя до того, что он рассказывает в настоящей главе, автор этой великой истории говорит, что желал бы пройти ее молчанием, опасаясь, что ему не поверят, так как безумства Дон Кихота достигают здесь высшей точки и крайнего предела, которые только можно вообразить себе и даже превосходят их на два выстрела из арбалета. В конце концов, хотя и не без страха и колебания, он записал их точь в точь так, как они совершены рыцарем не прибавляя к истории и не убавляя от нее ни одного атома истины, и не заботясь о том, что его могут упрекнуть в лживости. И он был прав, потому что, как бы ни донимали истину, ее нельзя сломить, и она всегда всплывет над ложью, как масло над водой. Итак, продолжая свою историю, автор говорит что лишь только Дон Кихот укрылся в кустарнике или в дубовой рощице или в лесу близ Великого Табоса, он приказал Санчо вернуться в город и не являться к нему на глаза до тех пор, пока он от имени его не переговорит с его сеньорой, прося ее разрешить плененному ею рыцарю повидаться с нею и соблаговолить дать ему свое благословение, чтобы, получив его он мог надеяться на счастливейший исход всех своих битв и трудных предприятий. Санчо взялся исполнить то, что ему было приказано, и привести такой же хороший ответ, как он привез его в первый раз. — Иди, сын, — сказал Дон Кихот, — и не смущайся, когда предстанешь перед яркими лучами того солнца красоты, на поиски которого ты отправляешься. «Счастливейший ты из всех оруженосцев в мире! Храни в памяти, и не дай из нее улетучиться, как она тебя примет. Изменится ли в лице, когда ты передашь ей мое поручение? Взволнуется ли, услыхав мое имя? Не откинется ли она на подушке, если ты случайно застал бы ее сидящей на богатой эстраде, соответственно ее высокому званию?» А если она примет тебя стоя, обрати внимание, не переступит ли она с одной ноги на другую, не повторит ли два или три раза ответа, который даст тебе, не изменит ли его из мягкого в жесткий и сурового в нежный, не поднимет ли руки к волосам, чтобы поправить их, хотя бы они и не были в беспорядке». Словом, сын мой, наблюдая за всеми ее действиями и движениями, потому что если ты мне точно перескажешь, как все было, я по этим признакам разгадаю, что она скрывает в тайниках своего сердца относительно всего, касающегося моей любви. «Так как ты должен знать, Санчо, если ты этого не знаешь», что внешние действия и движения, проявляемые влюбленными, когда речь идет об их любви, самые надежные вестники, несущие известие о том, что происходит в глубине их души. «Иди, друг, и пусть руководит тобой звезда счастливее моей и несет тебе лучшую удачу, чем та, которую я жду, оставаясь здесь между страхом и надеждой, в этом горьком уединении, в котором ты меня оставляешь. «Я пойду и вернусь скоро», — сказал Санчо. «А вы, милость ваша, сеньор мой, подбодрите, маленькое-то сердечко, которое должно быть у вас теперь не больше ореха, и не забывайте, что принято говорить. Мужественное сердце побеждает злую долю, и где нет окороков...» Там нет для них и крючков. А также говорят, там, где меньше ожидаешь, там и выскакивает заяц. Говорю это потому, что если сегодня ночью мы не нашли дворцов или замков наши сеньоры, надеюсь теперь найти их, когда меньше всего этого жду. А найдя их, лишь предоставьте мне, а я уж справлюсь с ней. — Слушай, Санчо, — сказал Дон Кихот, — всегда притягиваешь в разговоре свои пословицы так за волосы, что да пошли мне, Бог, получше удачу в том, чего я желаю». После этих слов Санчо повернулся и погнал Серого, а Дон Кихот остался сидеть на лошади, опираясь на стремена и на свое копье, исполненный смутных и печальных дум. «Там мы его и оставим». И последуем за Санчо Панса, который удалился не менее смущенный и задумчивый от своего господина, чем каким тот оставался. И до такой степени, что едва он выехал из лесу и, повернув голову, заметил, что уже не видать Дон Кихота, он тотчас же слез сосла, уселся под деревом и начал сам с собой говорить следующим образом. «Теперь посмотрим, Санчо, брат». «Куда это отправляется ваша милость? Не на поиски ли какого-либо осла, которого вы потеряли?» «Вовсе нет. Что же вы едете искать?» «Я еду искать немало-немного принцессу, а в ней солнце красоты и все небо вместе взятое. Где же вы думаете найти то, о чем вы говорите, Санчо?» «Где?» «В великом городе Табоса. «Хорошо». «От имени кого едете вы отыскивать ее?» «От имени знаменитого рыцаря Дон Кихота Ломанческого, который искореняет зло, дает есть тому, кого мучит жажда, и пить тому, кто чувствует голод. Все это очень хорошо. А знаете ли вы, где она живет, Санчо? Мой господин говорит, что она живет в Королевском дворце или в Великолепном замке. Быть может, вы когда-нибудь ее видели?» «Ни я, ни мой господин, мы никогда ее не видели». «А не думаете ли вы, что было бы умно и справедливо, если бы жители Табоса, узнав о том, что вы явились к ним с намерением сманить их принцесс и взбунтовать их дам, пришли бы все и так измололи бы вам палками ребра, что не оставили бы ни одной косточки целой?» «Действительно». Они были бы совершенно правы, если б только не приняли в соображение, что я послан, и, следовательно, вы посланец, друг мой, на вас вины нет никакой. Не очень-то полагайтесь на это, Санчо, потому что ломанческий народ так же вспыльчив, как и почтенен, и никому не позволяет шутить шутки над собой. Как же в Бог, если они почуют вас, Могу сказать, плохо вам придется. Убирайся вон, сын блудницы. Молния, падай подальше. Нет, я не пойду искать трех ног у кошки ради чужого удовольствия. Тем более, что разыскивать Дульсинею в Тобоссо все равно, что разыскивать Марику в Равенне или Бакалавра в Саламанке. Дьявол, дьявол впутал меня во все это дело и никто другой.